Глава 35. Все жаждали узнать кровавые детали произошедшего. Даже Илья, который никогда не хотел разговаривать о Дафне. На самом деле, я почти ничего не помнила. Через несколько мгновений после аварии я потеряла сознание и упала на тротуар. А когда пришла в себя, то просто уставилась на хмурое зимнее небо и головы обступивших меня людей. Мне предлагали воду. Я слышала, как гудят сирены, и видела какое-то размытое движение вдалеке. Как я позже поняла, это врачи скорой помощи уносили тело Дафны. Однажды она дала интервью журналу «Хэмптонс», в котором заявила, что хочет, чтобы ее прах развеяли на берегу Манхэттена, начиная от 65-й Восточной улицы, где находится самый большой в городе магазин Шанель, и вдоль всего острова, до статуи Свободы и набережной Челси. Так и сделали. Прощальная церемония проходила на закате на борту моторной яхты. Илья вызвался пойти, но я этого не захотела. Я сказала, что избавляю его от сущего ада, которым было бы его нахождение на лодке с одними из самых неприятных людей в его жизни. Но я не только желала ему добра. На самом деле, я хотела побыть наедине с Дафной. И хотя теперь я и понимала, что все в ней было фейковым, между нами было нечто настоящее по крайней мере, с моей стороны. «Привет, малышка!» От этих слов у меня по спине побежали мурашки. Я обернулась и увидела Лорен, одетую в пуховик и держащую в руке бокал шампанского. «Выпьешь с нами!» Я дошла с ней до верхней палубы мимо знакомых лиц, толпящихся под обогревающими лампами. Там был личный закупщик Дафны из Барнейс, Кристо, Хавьер, который осветлял мне волосы, суперагент Сьюзен, Мия из Трэмп Стэмпа и кучка женщин, которые немного напоминали меня. Возле носа корабля я заметила пожилую женщину, которая жутко напоминала Дафну. У них были абсолютно одинаковые лица, не считая разницы лет в двадцать. Она выглядела богатой и изысканной. На ней были темно синее шерстяное пальто и юбка-карандаш. «Выглядит не совсем так, как описывала Дафна», пробормотала я себе под нос. Лорен обернулась и с удивлением на меня взглянула. «Это и есть ее мама-экономка из Бронкса?» — спросила я. «Конни. Сицилийка в третьем поколении из Саммита, Нью-Джерси. Она работает с недвижимостью», — закатила глаза Лорен. Дафна любила всем рассказывать этот бред. Все сразу звучало так, словно она исполнила американскую мечту. «И я на это купилась. Пожала я плечами». «А ее акцент тебя не смутил?» «Что ты на это скажешь?» — засмеялась Лорен. Я была слишком подавлена, чтобы ответить. Тем вечером в гардеробной Дафна сказала мне, что вся ее жизнь была выдумкой. Она не врала и не скрывала от меня красных флажков. Это я была дурочкой, которая перекрашивала их в белый. Лорен села за стол рядом с Таней и состроила гримаску. В углу Кип чересчур расслабленно болтал с Кики. «А вот и наш веселый вдовец», — сказала Лорен со вздохом. Последнее, чего хотел бы прах Дафны, так это стать героем еще одной статьи в Page Six. Еще одной? Они только что опубликовали текст о том, что Кип трахался с Мией еще с прошлого года, с тех пор, как в Восточном Хэмптоне открылся трэмп стемп «Ну, это не новость», — зевнула Таня. «Все, кроме Дафны, были в курсе». «Девочки, и вы ей ничего не сказали?» — взглянула я на них. «Ну уж нет. Мия — лучший тренер в трэмп стемпе Проиграли бы тут только наши кубики на прессе. Знаешь, она всегда говорила, не трахайся там, где тренируешься. Она бы жутко разозлилась. Таня повернулась к Лорен. «Кстати, о тренировках. Я тебе не говорила, что нашла новое местечко. Качайся и облегчайся». «О, я о нем слышала», — засияла Лорен. «Кардио и танцы, да? Ну, скорее, боди скульптурирование. Сначала ты в течение пятидесяти минут поднимаешь тяжести в жарком помещении, а потом тебе ставят клизму. Улыбнулась Таня, а потом взглянула на меня. Очень жаль твою собаку. Спасибо. Я была поражена, что она об этом помнила. Мне тоже. Изобразила симпатию Лорен. Но, похоже, ты держишься. Наверное, у тебя куча новых просмотров из-за этой драмы. Сколько у тебя сейчас подписчиков? Я... Я уже несколько дней не проверяла. Соврала я. Меня читал уже больше 90 тысяч. Даже у Хоуи из-за всего этого прибавилось работы, призналась Таня. На это утро сразу три женщины записались, чтобы прооперировать нос. Ой, а у Дафны вообще запредельные числа. Ага, думаю, сделаем ее страничку мемориальной, запостим туда ее лучшие публикации, так сказать, главные хиты, а потом, возможно, и какие-то забавные неудачные дубли и я солью наши аккаунты», — добавила Лорен. «Ты хочешь забрать себе страницу Дафны?» — взглянула на нее я. «Это больше похоже на эстафету Олимпийского огня», — ответила она. «Не последишь за моими вещами? Надо поздороваться со Сьюзен». Я сидела, пытаясь переварить эту информацию. Вероятность того, что Лорен сможет достичь успеха, используя то, чего добилась ее кузина, стремилась к нулю. Но, судя по тому, что говорили подруги Дафны, даже ее выдуманная реальность потихоньку рассыпалась. Не успело ее тело остыть, как Кипа попросили съехать из их квартиры. Половина аренды оплачивалась за счет рекламы, в которой Дафна рассказывала своим подписчикам, что их дом — лучшее место для жизни. Теперь Кип стоял в центре палубы, прося минуточку внимания у присутствующих. «Всем привет! Большое спасибо, что пришли. Для нашей семьи Это очень много значит. «Какой семьи?» — подумала я. До того, как мы проведем церемонию, думаю, было бы круто сделать последнее эпичное фото с королевой селфи. Кип держал в руках медную урну. У меня скрутило живот, когда он потёрся о неё своим нелепым эльфийским носом. Давайте, друзья, все сюда. Если вы не против, добавьте к публикации хэштег «красотка среды». И было бы здорово, если бы вы отметили яхты «тритон» «Джин Кранктаун» и фирму «Покойник», которая провела самую красивую кремацию в моей жизни. Я стояла и наблюдала за тем, как мама Дафны бросает ее прах в реку. Каждая его частичка мягко опускалась в темную воду. Некоторые из присутствующих плакали, но большинство лишь сплетничали и болтали с друзьями, словно находились на борту круизного лайнера. Не желая ни с кем разговаривать, я села в уголке и смотрела на панораму Манхэттена. Я задумалась, правильным ли решением было переехать в этот город. В Лос-Анджелесе все пытались найти себя, а в Нью-Йорке — стать кем-то еще. Что из этого больше мне подходило? У меня по щекам текли слезы, и я даже не понимала, кого оплакиваю. Мне надоело выдавать себя за ту, кем мечтают стать совершенно незнакомые мне люди. Мне надоело жертвовать детством своих сыновей, в обмен на какие-то дебильные нутовые подушечки и органический крем от солнца. Сейчас я, почти в прямом смысле, блуждала в море. «Сигаретку?» Я подняла взгляд и увидела табиту Роуз, снимающую перчатки с шерстью барашка и открывающую упаковку American Spirits. «Спасибо», — ответила я, — «не курю». Порыв ветра обрызгал мои щеки ледяной водой. «Я тоже», — скромно улыбнулась она, а потом подожгла две сигареты и протянула одну из них мне. Жалко, да? У этого водителя такси был рейтинг «Три звезды». Слава богу, Дафна никогда не узнает, кто ее расплющил. Надо было бы изобразить веселье, но мне было очень тяжело. Я положила недокуренную сигарету на перила и смотрела, как она превращается в пепел, встречаясь с Дафной в солноватой воде. «Я буду по ней скучать», — наконец сказала я. «Правда?» Сделала она паузу, задумавшись. А я буду скучать только по ее нарядам. Табита перекинула зад через перила и ушла, словно мы и не разговаривали. Через секунду ко мне пришла Сьюзен с тарелкой, полной крабовых котлеток и бокалом шампанского. «Мэг, все это так грустно!» У нее были красные глаза, нос опух. Казалось, она и правда расстроилась, и от этого я вдруг стала лучше к ней относиться. Не знаю, как мне это подать. Добавила она, откусывая от котлетки. Можешь описать водителя? Я так рада, что это был мужчина. Если бы ее сбила женщина, то было бы не так интересно. Все как в тумане, ответила я. Сьюзен сделала глубокий вдох. Я уже так устала от этого года. Серьезно? Впереди же еще одиннадцать месяцев, ответила я. Сьюзен приблизилась ко мне и подняла брови. У меня есть к тебе небольшая просьба. «Шоу «Тодей» хочет сделать сюжет о смерти Дафны, об инфлюенсерах, о том, как все зашло слишком далеко, бла-бла-бла. Не сочти меня больной, но ты все видела своими глазами. Не хочешь поговорить с Дженной и Ходой?» Я медленно помотала головой. «Нет, не думаю, что стоит». «Да ладно, это же государственный канал, на тебя подпишутся еще несколько тысяч человек». «Мне сейчас не интересны новые подписчики». Я увидела, как Сьюзен рассеянно достает из крабовой котлетки темный кудрявый волос. Ее передернуло. «Ну, супер», — невозмутимо сказала я. «Идет в комплекте с зубной нитью». Она шмыгнула носом. Дафна была права. «Ты очень забавная. Слушай, хотела тебе сказать пару вещей. Помогай людям верить в важную миссию инфлюенсеров». В ее глазах засквозило отчаяние. «Жизнь многих людей от этого зависит, Мэг». «Если интервью даст Лорен, то у нас будут проблемы». Я не могла с ней поспорить. Сьюзен умоляюще смотрела на меня. Дафна бы наверняка захотела, чтобы это была ты.